Глава 13. М. Макс нашел меня в подсобке. Какая злая ирония. Позавчера тут рыдала Алёна, сегодня я. Хотя я ведь не рыдала, я умею держать себя в руках, а с этой работой научилась не просто скрывать чувства, но и не позволять себе чувствовать. Научилась отстраняться, абстрагироваться от всего и просто ни на что не реагировать. А иначе как подходить с улыбкой, когда тебя подзывают щелчком пальцев? Как сдержаться и не ударить под носом наглого гостя, распустившего руки, или не нагрубить в ответ отвесившему сальную шутку? Я просто не подпускаю к себе чувства, и тогда возникает ощущение, что все это не проникает в меня, словно на мне надета броня, о которую и камни, и комья грязи лишь бьются и отскакивают прочь, а я остаюсь целый, чистый. Невредимый. Иллюзия, конечно, но это всегда помогало. Только нет у меня больше этой брони. Она рассыпалась, разлетелась на осколки, как только я увидела его. Да какая там броня, когда с меня с живой как будто кожу содрали и все нервы наголо. Как я вообще выстояла сегодня, сама не понимаю. Наверное, на одном адреналине. От стыда на месте умереть хотелось и зачем он так на меня смотрел? Нет, они все смотрели, и мне так и хотелось съежиться. Но вот его взгляд, он прямо прожигал насквозь. Это было так больно и так унизительно. Лучше бы он совсем на меня не смотрел, лучше бы забыл, не узнал, чем вот так. А как он взглянул перед тем, как уйти? Он же как будто сердце у меня вырвал». Спасибо Максу. Сообразил, увел меня сразу, усадил в подсобки, иначе... Даже не представляю, что бы было. Сколько я тут просидела, не знаю. Кто-то постоянно входил, выходил, что-то спрашивал. Запомнился мне только су -шеф. Он вдруг проявил человечность, сунул мне какую-то таблетку, сказал успокоительное, заставил выпить. Хотя я ведь не плакала. Я никогда не плачу на людях. Правда, меня колотило так, что руки ходуном ходили и слезы лились сами собой против воли. «Ты как?» — спросил Макс. «Как будто по мне не видно, хотя я уже мало-мальски взяла себя в руки». «Мне пришлось за нас обоих сегодня отдуваться», — безлобно проворчал Макс. «Чаевых, кстати, никаких они не...» Он замолк на полусловие, затем осторожно поинтересовался. «А он кто тебе?» «Никто», — выдавила я. «Ну уж! То-то он сидел, как кол проглотил, и глаз с тебя не спускал!» Макса так и распирало любопытство. Но тут из кухни раздались вопли Харлова. Звал меня. «Наверное, уволит!» Вяло подумалось мне, и плевать. Мне самой тут теперь оставаться не хочется. Макс подал руку, помог подняться с ящиков. Только мы вошли на кухню, и Харлов злой, как черт, с слету накинулся на меня. «Ты!» Он ткнул в меня пальцем. «Живо ко мне!» Я на своих ватных ногах едва за ним поспевала, пока он вихрем несся в кабинет управляющего, а там уж он спустил на меня всех собак. «Да ты знаешь, что это был за человек! У него с руки и менты, и власти кормятся! Он что угодно может сделать, например, в два счета закрыть мой ресторан и пустить меня по миру!» «Про тебя вообще молчу. Ты совсем дура. Я же просил обслужить по высшему разряду. А ты что там устроила? Ты специально все испоганила за то, что я тебя попросил поменять смены? Или ты действительно такая дура? Такая никчемная, безрукая, бестолковая дура?» Так вот что я тебе скажу, дорогая, чтобы хоть как-то сгладить ужасное впечатление, которое ты произвела на них своим безобразным обслуживанием, и не навлечь на нас неприятности, я не взял с них ни копейки. Да, пришлось объявить, что ужин был за счет заведения. А знаешь, насколько они там поужинали? Без малого на полторы тысячи долларов. Можешь у Макса уточнить счет, потому что эти расходы будешь покрывать ты из своего кармана. Поняла? Твоя вина тебе и расплачиваться. Ясно? Не слышу. Ясно, Петр Аркадьевич, пролепетала я. Я слушала вопли Харлова, но не слышала. Господи, какая все это ерунда. Какая это мелочь по сравнению с тем, что сегодня произошло. Меня внутри так и разрывало. Хоть вой, в тугой ком переплелись и жгучий стыд, и нестерпимая тоска, и боль, и горечь. Он видел меня. «Такой! Как же унизительно было обслуживать их, его, ее! Это ее ранило острее всего. Он женится! Женится!» Эта мысль стучала в висках, отравляя каждый вздох. Я сама не понимала, почему так больно. Ведь мы не вместе. Мы так давно не виделись. И это вполне логично, что за столько лет он кого-то нашел. И я ни на что никогда не рассчитывала, честно. Не ждала его, не надеялась, даже наоборот, всячески прогоняла любые воспоминания о нем. А вот увидела его, узнала, что он женится, и как будто весь мир полетел в бездну. Как хотелось бы все забыть, просто выкинуть из головы сегодняшний вечер, как будто его и не было. Но такое не забудешь. И каждый раз, наверное, я буду содрогаться, вспоминая. Поэтому, Харлов, этот жалкий петрушка для меня сейчас все равно, что какая-нибудь муха надоедливая. Да что там Харлов с этим счетом, когда для меня в одночасье все, что казалось жизненно важным — экзамен, каплунов, институт, работа, свадьба матери — стало мелким и незначительным. И что хуже всего, я пока не понимала, как дальше с этим жить, но точно знала, что все изменилось. Даже нет, не изменилось, а рухнуло. И если сейчас на людях еще получалось кое-как держаться, то скоро я вернусь домой, в свою пустую, убогую клетушку на краю города, и весь этот кошмар навалится на меня всей мощью. И вот тогда мне стало страшно даже представить, что будет тогда. А впереди еще выходные.